Роман Злотников, Михаил Ремер Исправленная летопись Книга третья Пушки и колокола Глава первая Тьма Звук торопливых шаркающих шагов, отражающийся от потных стен невидимого тоннеля Многократно усиленный, он уже больше напоминает грохот марширующих шеренг, сквозь которые тяжело прорывается сиплое дыхание задыхающегося от бега Николая Сергеевича. Провалившись в катакомбу, он кружится на месте и, то и дело, натыкаясь на холодные влажные стены, тщетно пытается выбраться из западни. А ведь изначально бедой и не пахло. Неведомо каким образом, оказавшись на арене захудалого балаганчика, Он под задорный хохот переодетого в конференсье Дмитрия Ивановича Донского ловко и непринужденно вынимал из шляпы диковины, несказанно поражая собравшихся на потеху зрителей, богато одетых в парчу. Примечание. Смотри книгу вторую «Тайны митрополита». Поначалу, устраивая целое представление в стиле Акопиана, пенсионер, ускоряясь и как следует разогревшись, схватил реквизит и, встряхнув, перевернул высыпая на пол целый ворох, упакованных в цветные фантики невероятных безделушек. Листы бумаги, какие-то там подобия британских кэбов, паланкины, прялки с ножным приводом и так далее. Увлекшись, он и не заметил, как кулисы за его спиной разомкнулись, и на сцену медленно выкатилась неимоверно громоздкая конструкция, собранная, подобно монстру профессора Франкенштейна, из кусков совершенно разных судов. Корпус от обычной рыболовецкой ладьи, на которую установлены три шаткие мачты, кое-как перевязанные между собой и абсолютно невероятным образом прикрепленные к бортам. Довершали картину разномастные, словно наспех скроенные паруса, беспорядочно закрепленные тут и там, сильно напоминающие развешанные на веревках простыни и наволочки. Опасно раскачиваясь, непонятное творение выкатилось на середину сцены, где, не выдержав очередного крена, С треском повалилась на бок. «Княжича! Княжича чуть не сгубил шельма! Порох где? Душегуб, по пороху и не дождешься с тебя? Тьфу, пропасть! В поруб!» Мощные руки князя легко подхватили отвлекшегося пенсионера и, оторвав от земли, швырнули на пол. Падение жестким не оказалось. Напротив, манеж, с в словно батут, подбросил учителя чуть вверх, а через миг разошелся на две части, пропуская страшно матерящегося Булыцкого вниз, в холодные, сырые катакомбы. Уже там, придя в себя, попытался он сориентироваться и хоть что-то разглядеть в кромешной тьме. Однако тщетно. Темнота была настолько плотной, что даже на расстоянии вытянутой руки невозможно было видеть ничего. Более того, как понял пришелец, пару раз наткнувшись на холодные стены, Попал он не в поруб, а в какой-то подземный лабиринт. «Никола, муж мой, иди сюда!» Чей-то до боли знакомый мелодичный голос окликнул уже совсем отчаявшегося пенсионера, и тот, уловив направление, аккуратно двинулся на зов. Ловя отзвуки, Булыцкий тащился по длинному сырому коридору, который постепенно становился все шире и чище. Несколько шагов, и, судя по доносившимся звукам, учитель вышел в здоровенный зал. «Муж мой горяч, да порою как отрок несмышленый. Хоть и волос бел уже, а все одно самодурничать надо, да по-своему учудить». «Кто ты?» Слепо выставив руки вперед в попытке нащупать стену, крикнул во тьму Николай Сергеевич. «Алена, жонка твоя законная, забыл, что ли?» «Кто?» «Сестрица Твердова!» Звонко засмеялась невидимая во тьме женщина. «Да какого? Что вы тут все с ума посходили?» Проорал Николай Сергеевич. «Ты, Никола!» Помещение внезапно наполнилось слепящим светом, да так, что пенсионер поспешил закрыть лицо руками и лишь через несколько секунд смог подняться на ноги. Резко развернувшись на голос, он увидал князя Дмитрия Ивановича Донского. Тот, держа в руках двух огромных змей с человеческими головами, задумчиво переводил взгляд с одной рептилии на другую, словно бы мучаясь выбором. Существа же, шипя, искались в гаденьких улыбочках неторопливо, прямо-таки по панебрацки обвивали руки великого князя Московского, неприятными шипящими голосами что-то там нашептывая Дмитрию Ивановичу. «Что в твоем грядущем про них говорят-то, а?» Подняв глаза на собеседника, тот протянул вперед обоих гадов. И так и сяк, поворачивая их, чтобы мужчина мог как следует разглядеть показавшиеся знакомыми головы рептилий. «Выбрать надо бы! Чего скажешь?» И, не дожидаясь ответа, князь снова принялся разглядывать рептилий, решая, а какую же из них выбрать. «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще в пути с ним!» Еще раз обернувшись, учитель уперся взглядом в невесть, как появившегося здесь Сергия Радонежского. Тот, стоя на коленях и смиренно склонившись, монотонным мотивом, как молитву, начитывал какое-то странное пророчество. Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Примечание. Евангелие от Матфея. «Блажены алчущие и жаждущие правды, яко те насытятся. Блажены нищие духом, яко тех есть Царствие Небесное. Какой выкуп даст человек за душу свою?» Резко подняв голову, Сергей посмотрел на съежившегося от такого взгляда пенсионера. «За живот свой трясясь, молитвы попусту читая? Или за жизнь ближнего своего душу дьяволу вручить?» «Что?» Николай Сергеевич подался вперед, но звуковой волной от этих вроде негромких слов его резко отбросило назад к одной из влажных стен. «Отдай, и получишь!» Многократно усиленное эхо вновь сбило его с ног, разом лишив ощущения реальности. «Да что!» «Живот потерять страху нет, а вот душу, ох, как боязно!» Вновь склонившись в молитве, смиренно продолжал Сергей. «Как смирен?» так и Господь Бог в душе твоей. Как от Отца Небесного отворачиваешься, так и дьяволу радость. Гневом или усладою глаза, что пеленою устилает, да в грех с блудом тянет. Знать уже делят они душу твою бессмертную. Так помни наказ про царство. Все так же негромко продолжал Радонежский. Так знай, тебе срок, чтобы душу твою спасти, пока Иуд четверых пути не пересекутся. Как пересекутся? Поднял голову Сергий и тихо улыбнулся. — Так и наказ княжей исполнишь. Земля, словно живая, взбрыкнула, сшивая с ног пожилого человека. И за его спиной раздался противный треск взрыва. Последнее, что успел увидать развернувшийся на грохот пришелец, так это довольная физиономия Милована, держащего в руках плотно набитый мешок с тонкой змейкой горящего фитиля. «Это ж Бубльгум!» Запрокинув косматую голову, расхохотался тот, да так, что Булыцкий, распахнув глаза, подскочил на жесткой своей скамье, разом просыпаясь и тщетно пытаясь удержать в памяти хотя бы обрывки безумного сна. «Фу ты!» Сообразив, что фантасмагория сна все же не более, чем сновидение, преподаватель тяжко выдохнул, приходя в себя. Он — Николай Сергеевич Булыцкий, пришелец из будущего. Сейчас он в Троицком монастыре, и цель его — вскрыть и провести ревизию заложенных чуть менее двух лет назад селитровых ям, с тем, чтобы перед закладкой очередной партии по возможности отсечь заведомо негожие варианты, медленно на ощупь продвигаясь вперед. А сны неспроста такие приходили, да еще и столь яркие. А раз так, кто сосредоточившись, он пытался вспомнить детали приснившегося. Однако, увы, не удалось». Образы, постепенно теряя яркость, слились в одно аляпистое пятно, а взбодрившийся было пожилой человек, с моренной усталостью, снова заснул. Тишину морозного утра потревожили звуки шагов и глухого сиплого кашля. Кто-то тяжко пробирался сквозь заснувший ельник, держа курс на небольшую с холмиками поляну. «Чего опять дохаешь? Банок давно не ставили, а?» «Банки нынче для князя, да сына его?» «Не подружинник, ника честь!» Из чаще донеслись сварливые голоса странников. «Надо будет, и для тебя раздобуду!» «Ты да! Боек не по годам! Аленке вон подарок!» «Не замай! И без того тошно!» «Как скажешь, Никола!» Закашлялся невидимый в чаще мужик. Затем, переведя дыхание, добавил. «А чего такого-то? Подумаешь, женят! Была б дворовая какая!» «Беда. А так?» «И тебе подспорье, и ей почет!» «Ты же, Никола, нынче ого-го! Жених на зависть!» «Просил же тебя, милован!» «Прости, Никола!» На поляну вышли два бородатых мужика, за которыми семенили пятеро монахов, держащих в руках грубые деревянные лопаты с металлическими наконечниками. Примечание. В описываемые времена лопаты были деревянные. В редких случаях использовались металлические наконечники. Обусловлено это было дороговизной металла и сложностью его переработки. «Здесь...» — оглядевшись по сторонам и заприметив с десяток холмиков в ряд, поинтересовался мужик с перекинутым через плечо луком. «Здесь...» — выдохнул его собеседник. «Только рано еще! Оно не полных два года минуло!» Примечание. По данному повествованию, первые селитровые ямы были заложены в конце весны 1382 года. Сейчас конец 1384 года. Еще бы годок хотя бы. Ты про то князю рассказывай. Мое дело малое. Велено проверить, вот и проверяю. Все бы тебе на него кивать, — огрызнулся в ответ первый, тот, в котором читатель без труда узнает Николая Сергеевича Булыцкого. Князь велел, князь женит», — передразнил он. Ох, и сердит-то на него. Да все попусту. Тебе-то печаль какая. Ну сердит? А что с того? Тебе, что ли, в парубе сидеть? Не кручи, Инси, Никола. Ты у него теперь в почете. Вон орудия какие отлил. Тюфяк с ними в сравнении и тфу. А плинфа? Рукаст. Ну таки что? А то, что и вера тебе сейчас втрое. «Вон сам князь тебе поверил! Шутка ли? Пороху сробить наказ! Не по каждому и честь такая!» «Нужна мне честь эта!» — проворчал учитель. «Честь — это когда довольны все, а наказ за неисполнение которого — поруб!» «Сдюжишь!» — уверенно остановил его собеседник. «А что порубом стращает, так то не обессудь! Господь наш великий за неисполнение заповедей тоже адом напущает!» Так то Отец наш Небесный, а князь людина лишь, воле Господней судьбу свою веривший. И что, воля на то Бога, чтобы мне в парубе сидеть, за наказ, с которым ведать не ведаю, как управиться. Князь, он, как и отец, судьбам других хозяин, да не своей. Свою смиренно Богу и отдал, и тебе также надобно. А там и сложится все как положено. Ох, и замудрил, огрызнулся Булыцкий. «Сам бы отговорил князя ямы твои вскрывать, так ведь и деваться тебе некуда. Чего тогда кручинишься-то, а?» «Или...» — усмехнулся вдруг Милован. «Самому, небось, интересно, а? Чего там за порох из мест отхожих?» «Сметлив ты стал больно, как я погляжу». Отпустив гнев, усмехнулся преподаватель. «Примечание. Главный герой — Николай Сергеевич Булыцкий. В нашем времени преподаватель истории» но из-за некомплекта, держащий вторую ставку, преподавателя труда. «С кем поведешься?» — беззлобно ответил второй. Перебрасываясь фразочками, мужики подошли к одному из холмиков. «Ну, Никола, поднимаем!» «Поднимаем». Сопровождавшие их монахи принялись раскидывать снег. «И не жалко тебе, Никола, лопаты такие!» С завистью поглядывая на железные наконечники, оскалился Милован. Тут бы хоть и князю в подарок, а ты? Не закончив, он с досадой махнул рукой. Чего мол там говорить? То сейчас князю в подарок. А погодячуть, так и безделеться и станет. Что лучина? В каждом доме. Так и в каждом. А домов ты сам сказывал, что деревьев в лесу. Так и есть. Это ж сколько кузнецов надо, чтобы оконечники на каждую выковать? А угля перевести? И углежогов сколько души Богу отдадут, так и подумать даже страсть. Примечание. Углежог – добытчик древесного угля. Как правило, недолгожители, так как производство древесного угля предполагало большой объем продуктов горения древесины, которыми в итоге и травились мастера. Эй, милован, объяснять долго. Даст Бог покажу, как по-новому такие вещи робятся. Разом по несколько штук. «Да не за день, а вон от заутренней до обедней, не просто оконечник железный, а вся целиком. Черенок только и будет деревянным». «Да ну!» «Вот тебе и дано!» «Гляди, Николай Сергеевич!» — окликнули мужчин сопровождающие, уже вскрывшие пять из шести ям. «Ох и смердит!» — поморщился Милован, едва заглянув вовнутрь. «В грядущем твоем поди не продохнуть, распорох такая же безделица, как и лопаты!» «А чего не продохнуть-то?» Прикрыв нос и внимательно разглядывая содержимое, поинтересовался пришелец. «А сколько той ямчуги снимешь? Слезы? Так ям выходит надобно, чтобы пороху вдоволь!» Аж присвистнул бородач. «Чего?» Булыцкий обалдело уставился на собеседника. «Что за ямчуга?» «Из ям в грибных которая!» Емчуга! Задумался учитель, копаясь в памяти и пытаясь вспомнить, а где же он слышал это слово, ведь знакомо было. Ну, ямчуга, в виде колебания товарища, добавил бородач. Без нее и пороху никакого. Она сера да, уголь. Селитра, что ли? сообразил наконец пенсионер. Откуда про нее ведаешь? А чего тут такого? В свою очередь поразился Милован. Знамо же, пороху, чтобы получить, уголь, ямчуга да сера надобны. Угля вдоволь, ямчугу и сами можем. Серу вот только откуда бы. А раньше чего молчал?» Набросился на товарища историк. «А ты спрашивал, что ли?» «Тьфу, ты пропасть!» Выругался в сердцах мужчина. «Князь требует, а я...» «Ох, ведь в пару бросит!» «Знамо дело бросит!» Утвердительно мотнул головой Бородач. — Ежели волю княжью не исполнишь? Оно, видишь, княжьей воле непослушание — грех второй после бога воли переченья. Так и тебе времени до зимы следующей. Управишься. — Да подди ты! — сплюнул Николай Сергеевич. — Не кручинься ты! — примирительно продолжил Бородач. — Ты вон емчугу как-то иначе сробить пытаешься. — Что получится, если уже спасибо? — Ты, Никола, смекалист. «И серу, как осилить, прознаешь! Вон, гляди!» «Чего?» «Гляди, Никола!» Возбужденно тыча пальцем в дальний угол той самой ямы, к которой подозвали монахи, прокричал дружинник. Учитель проследил за тем, куда показывал его сопровождающий, и обомлел. Сверху на зловонной жиже собрались едва заметные легкие белесые кристаллы. Первая селитра, добытая преподавателем. Без специальных знаний. «Фактически по наитию!» «Так ведь говорил, селитру и сами можем!» Нацепив каменное выражение на морду и едва удерживаясь от того, чтобы не подпрыгнуть на месте, проговорил трудовик. «Ты же!» Переводя восторженный взгляд со зловонной кучи на товарища, прошептал дружинник. «Ты же сам отнекивался, мол, знать не знаю, ведать не ведаю!» «Ну, говорил!» Польшенно улыбнулся пришелец. «Так вон учудил чего!» «Сробил ямчугу-то! Додумался же!» «И что? А то, что рукастый ты, да А раз так, то и порох добыть, тьфу, а не забота! Верно ведь, Никола?» Тот требовательно поглядел на собеседника. «Ну, бог даст, так и сделаю». «Ты, Никола, того! Бог тебя ох, как любит! Вон и от лиходеев уберег, и хвори победил, и гнев княже отвел, и соленкой сладится!» Тьфу на тебя, ведь просил же. Расплывшийся было в улыбке Булыцкий, поморщился и в досаде сплюнул. Да чего взъерепенился-то? В свою очередь взорвался милован. Дело решенное. Не хотел, как бы, уже утек давно, а то покуда собираешься боязливо, может, так то пока. Пост окончатся, с вотами отправимся к тверду, а далее свадьба. Трудовик ничего не ответил, лишь еще раз сплюнув, принялся осматривать содержимое остальных ям. Впрочем, там результат оказался намного скромнее. Кристаллы, но в гораздо меньших количествах, были обнаружены еще в одной. Поэтому, порывшись в торбе и отыскав нужный берестяной свиток, Булыцкий, щурясь и отчаянно вглядываясь в едва видимые насечки, принялся восстанавливать исходные параметры. Вскрытые ямы засыпали вновь, дожидаться следующей ревизии. Цель похода была выполнена. Дальнейший вектор развития определен, и рецептуры, по которым будут заложены очередные 10 ям, выбраны. Примечание. Специфика производства селитра предполагает, что селитряные ямы закладываются недалеко от мест проживания большого количества людей. Исходное сырье – продукты жизнедеятельности человека и животных. Однако первые ямы по приказу князя были разбиты недалеко от Троицкого монастыря, так как главный герой проживал именно там. «Смотри исправленная летопись книга первая «Спасти Москву». «Возвращаемся». Удовлетворенный результатом кивнул пришелец. «К Сергию и домой». «Возвращаемся», — послушно повторил Милован. Остаток дня провели в обители Сергия Радонежского и следующим же утром отправились обратно в Москву, коротая дорогу в разговорах ни о чем. День, другой, третий. Уже на подъезде к Москве зашла беседа про селитру. А ждать-то сколько, чтобы ямчуга твоя созрела! Кутаясь в тулуб, поинтересовался милован. Или и должно так, с ямы кукиш? Продолжал рассуждать тот. Ям сколько надобно. И ладно зима, а летом как? Смердеть ведь все будет. А кто его знает? Булыцкий лишь пожал плечами. Может, пять годов или все десять. «Мне воно самому неведомо, сколь еще ям надобно, чтобы все, как должно делать, научиться. Вот сразумеем, а там уже и видно будет». «А в грядущем твоем как?» «В грядущем?» — переспросил трудовик. «Там все иначе совсем. И селитрой, то и больше землю удобрять будут. А порох совсем по-иному делать, без ям. А вот как, неведомо мне». Трудовик пожал плечами, мысленно сетуя, что в свое время невнимательно читал «Таинственный остров», в котором Жюль Верн скрупулезно описал технологию создания нитроглицерина, и на его основе — порох. Емчугой, Землю?» — восказанул. «Это же кто такое удумать-то сподобился?» «Ты, милован, помнишь, у Калины еще сам дома в небо упирающиеся видел, ведь так, а?» «Ну, видывал», — согласился бывший лихой. А тогда чему удивляешься, что все не как сейчас? И бабы вон в чем мать родила ходят, и дороги, не чита нынешним. И срам сплошной, — перебив товарища, бородач поспешил сплюнуть. То сейчас срам. Что грех есть, тому и через века грехом быть, — убежденно отвечал Милован. Бог он вопрошать не будет, а разом в гиену огненную навеки вечные. Ну, нехай по-твоему будет. Не желая ввязываться в ненужный спор, отмахнулся Николай Сергеевич. «Тот и оно!» — довольно ухмыльнулся его оппонент. Дальше ехали молча. Тема исчерпана, а вопросы ради вопросов задавать не хотелось. Взрослые как-никак люди. Потому замолчав, в собственные думки погрузились. «Крики вроде!» — вывел их из задумчивости рыжебородый детина, отправленный с небольшой дружиной в охрану экспедиции. Как в шутку называл их поездку Николай Сергеевич. Чего? встрепенулся Милован. Что за крики? Кажись лиходействует кто. Прислушавшись, сплюнул рыжий. А и верно? Встав в полный рост и прислушавшись, кивнул Милован. Ох, кого-то отвадим! Снимая лук, грозно проворчал он. Невелено! Прогудел рыжий. Князь говаривал, что головой отвечаем за чужеродца. И ты, и я. Никола здесь ждать будет. Не пойдет он с нами. А как западня на Николу твоего? Кому голова с плеч? Какая западня? Мне знать почем. Вон Дмитрий Иванович зря, что ли, в охрану дружину отправил. Велено охоронять? Так и охороняю, да вопросов не задаю. Твоя правда. Чуть поколебавшись, отвечал бывший лихой: Поехали дальше. Эй, стой! всполошился пенсионер. Как поехали, поворачивай, поворачивай, кому говорят? Не твоя забота, Никола, попытался угомонить его товарищ. Поехали. А ну, стоять! взвыл пенсионер. Там! ткнул он пальцем в сторону, откуда доносился шум. Души православные губятся, а он поехали. Не замай! — набычился в ответ бывший лихой. — За грехи и знать. — Князем не велено, — добавил Рыжий. — За слушание сам знаешь что. — За жизни трясетесь, — взбеленился в ответ Булыцкий. — Перед князем предстать боязно? Так значит, шкуры, сохранив душами, расплатитесь, да? Или перед Господом боязни нет? На суде страшным спятном на душе предстать, а? — Ты его имя все и не поминай. Бывший лихой попытался осадить товарища, но тщетно. Тот, вмиг набрав обороты, уже не на шутку разбушевался. «Медь пустозвенящая!» — выпалил тот в ответ. «Поклоны бьете? Да вера-то от лукавого! Авраам по наказу божьему сына в жертву принести собирался! Сын божий да тех, кто за ним шел, смерти мученические приняли во имя спасения душ чистых! А вы гнева княжьего убоялись? Да какие он и в очреве рыбы попрятались!» «Трусы!» Соскочив с саней, Булыцкий решительно двинулся на крики. «Да стой ты, леший!» Первым пришел в себя милован. «Стой, черт! А, шельма и пес с тобой!» Решительно скинув лук, тот бросился вслед за товарищем. «Чего пялитесь, тетехи?» Развернувшись, прикрикнул он на топчущихся в неуверенности дружинников. «Айда на помощь!» «За мной, православные!» Тяжко бросил рыжий, вынимая меч, благо источник шума совсем рядом был. Буквально за располагавшимся в двух сотнях шагов прелеском. Расстояние преодолели одним махом, выстроившись в длинную цепочку. Со всего хода врубившись в заросли, задыхаясь, вылетели к месту происшествия. «Вот шельмы!» На секунду остановившись, оценивая обстановку, зло сплюнул Милован. Несколько десятков орущих мужиков штурмовали добротный сруб. Воинственно размахивая кто ножами, топорами, а то и просто дубинками, они уже повалили хлипкий забор, отгораживающий строение от остального мира. И теперь с матерками и криками выламывали двери дома. «Никита! Шельма! А ну выходи! Дом подполим! Выходи, кому сказано! Пшеницу в три дорогорешил! решил!» «Умы тебя!» Разошедшиеся мужики, похоже, настроены были серьезно. Уже и взвился дым. Подпалили один из углов жилища. Дверь с треском вылетела прочь, и из дома, пытаясь спастись, с криками и визгами вылетели одуревшие от страха женщины. И как были, босые и простоволосые, кинулись в разные стороны. Кое-кто из собравшихся мужиков бросил свое занятие и, рассыпаясь в похабных шуточках, ринулся догонять баб. Остальные же, не обращая ровно никакого внимания на беглянок, продолжили штурм. «А ну, холони! Ноги пообрубаю!» Вылетев из прилеска дружинники, разделившись, ринулись кто куда. Человек 10, надуревших от азарта насильников, остальные — усмирять разбушевавшихся смердов. Погнавшиеся за бабами первые сообразили, что влипли. Догнав было беглянок и повалив их в снег, мужики, приведенные в чувство мощными пинками подоспевших дружинников, Теперь сами, отхаркиваясь кровью, валялись на снегу и слезно молили о пощаде. Пара самых резвых попытались утечь, однако тем еще больше раззадорили задорили ратный люд, который, рассверепев, уже не разбираясь, одним махом посшибали тем головы. А рассверепевшая толпа продолжала штурмовать дом. Не обращая внимания на разбегающихся домашних и челядь, мужики выволакивали на улицу отчаянно голосящего хозяина, умоляющего разбушевавшихся о пощаде. Кончать разбой!» На пути толпы возникли два десятка ратных дел мастеров с мечами наголо. И как бы ни были разъярены смерды, но и они, остановившись, принялись отчаянно креститься, не отпуская все же изрядно побитого Никиту. «Зачинчик кто?» Тяжелым взглядом обводя притихших мужиков, спросил Рыжий. Толпа пришла в движение и, чуть погудев, вышвырнула к ногам дружинника того самого Горемыку. «Как такое возможно?» Наступив тому на руку и, не давая подняться на ноги, поинтересовался здоровяк. «Шельма, пшеницу в три дорого уторговывает! Поперву за бесценок брал, а теперь сосвету сживает! Жрать нечего, а он в грех!» «Брехня!» — отчаянно взвизгнул Никита, сверху вверх, глядя на детину. «По что беру, по той отдаю!» «Наказ Дмитрия Ивановича!» «Сколько есть пшеницу токма княжьим людям продать? Утаил, значит?» Насупившись, отвечал тот. «Христом Богом молю!» Сообразив, что попался, заверещал торгаш. «Провиантом, кроме как монастырям или людям княжьим, торговать запрет был. Скажешь, не ведал». Подняв меч, грозно прикрикнул муж. «Прости, бес попутал!» Взвизгнул тот, отчаянно прикрываясь свободной рукой. «По дереву мастеровой кто?» Не обращая внимания на ревущего Никиту, поинтересовался Рыжий. Из толпы неуверенно вышел щуплый мужичонка преклонного возраста. «Шельма он», — уткнувшись в землю, отвечал тот. «Алчность и грех на душу взял, да Бог прощать велел. И так страху натерпелся, небось. Ты бы его отпустил». «Не твоя забота», — оборвал мастерового человек Дмитрия Донского. «Грамоте обучен». Ему своего греха на душу вдоволь. Грешного накажешь, так и свой грех, и его на свою душу посадишь. Словно и не услышав вопроса, продолжал бубнить старик. «Отвечай, коли вопрошают!» Потеряв терпение, прорычал рыжий. «Не обучен», — замотал головой тот. «Поди!» — прогнал старика на муж. «Этого!» — кивнул он на обливающегося слезами торгаша. «И тех, кто баб лапать полез! На висельню!» «Огонь и да припасы в Москву! Там нехай раздают всем, кому потребно!» Мужики, погудев, разбрелись выполнять наказы княжьего человека. «А ты стой!» Выискав глазами того самого старика-мастерового, Детина, схватив, ловко подтащил его к себе. «Висельню сладишь! Сразумел?» «Не сразумел, если!» Не дождавшись ответа, прорычал грозный муж. «Самому башку долой!» Подтащив обмякшего, как кукла, старика, проревел дружинник. В ответ мужик лишь мотнул головой, и уже совсем скоро на закрепленной между жердинами ворот перекладине разъяренные холопы повесили хозяина дома с разбушевавшимися в запале лиходеями. «Шельмы!» — сплюнув, покосился на них рыжий. «А ну, замахнувшись на воющих рядом женщин, прикрикнул тот. «Ведомо же, что против воли княж ей пошел! Так и чего теперь глотки рвете?» «Поехали!» Убедившись, что все кончено, подытожил Милован. «Князь ждет!» Перекрестившись, Николай Сергеевич со своими спутниками направился дальше. Дома царила суета. Никодим, освободившись от забот, по вечерам гордо выхаживал по комнатам в новых специально по праздничному случаю скроенных одежках. Красной атласной рубахе, добротных штанах и богато украшенных валенках. Важно раздавая указания дворовым, наводящим марафет в и так содержащемся в идеальном порядке жилища. После успешной демонстрации технологии литья, князь расщедрился, оплатив из своей казны все расходы Николая Сергеевича, понесенные при возведении дома, строительстве помещений и закупке сырья. Кроме того, Дмитрий Иванович распорядился выделить еще 20 рублей гостю своему в знак высшей княжьей милости. Недолго думая, трудовик, разделив сумму, отдал 7 рублей обалдевшему от такой щедрости Никодиму, и Потри ждану с Матреной. Парнишки на сладости, девушки на приданные. Понятное дело, те отникиваться принялись от столь щедрых даров. Да так, что учителю и поорать пришлось, и погрозиться. Кроме того, понимая, что Матрена скоро уйдет к Миловану, пенсионер нанял еще дворовых, целью которых было поддержание дома и хозяйства. Ладные, рукастые, покладистые. И мальчонка с ними бойкий, Матвейка. Шумный, да на язык остер. Что ни слова, так с шуточками да прибауточками. Нанял, и ловчей по дому все стало. Да и потом, по уверению ближайшего его товарища, дворовый люд добавит важности при смотринах, сведя к минимуму риск отказа. Хотя тут он, конечно, перегнул. Если и сам князь взялся за дело, то и говорить не о чем было. А если прибавить к этому то, что поведал пришельцу Владимир Андреевич, так и вообще становилось непонятно, за каким лядом ему дали еще почти три месяца после удачной демонстрации домны. Истинной причины Булыцкому, конечно, никто не объяснил. Но, как догадывался сам пришелец, то была некая дань уважения традициям земли, откуда прибыл чужеродец. Впрочем, и эта поблажка лишь на определенный срок была. Мол, будь по-твоему, Николай Сергеевич, ухаживай, позже женим. Скрипя зубами, учитель начал наведываться в гости к будущим родственникам. Поначалу вроде как по хозяйству помочь, полочки те же самые сладить, или, например, разъяснив купцам что да как, крючки изготовить для одежды. Для себя понятное дело вначале. А потом Матрёна петлицы нашила на зипуны до штаны, а трудовик первое подобие шкафчика смастерил, с дверками закрывающимися, да крючки те внутри приколотил. Дождавшись очередного визита высоких гостей, с гордостью продемонстрировал новинку. Ох, понравилась она и Дмитрию Ивановичу, и Владимиру Андреевичу. Уже через неделю в палатах княжьих такие появились. А затем, к невероятной радости покалеченного Тверда, такую же сбили в доме бывшего Рынды. Примечание. Смотри книгу первую «Спасти Москву». Так за заботами этими слово за слово начал соленый общаться. Поперву, понятно, дежурно. Доброго, мол, здравия, как, мол, поживаете. И прочее. Потом уже в хлопотах разговорившись, начал понимать, что не такая уж и Мегерана, как вначале виделась. И приветлива, и умна, и ладно. В общем, выражаясь словами великого комбинатора, лед тронулся. Только по упертости своей природной преподаватель все еще фыркал, едва заходил разговор о его скорой женитьбе. А на деле так и радовался втихаря выбору князя. Ведь и вправду Дуреху мог какую подсунуть, с которой только в запой или в петлю. Ну или времени не дать совсем, и кто его знает, как бы оно всё вышло. Особенно с поправкой на характер Николая Сергеевича. В общем, по мере приближения сватовства отходил Булыцкий, злобу свою постепенно умаляя. — Слышь, Никола, да ты уж и расцвел прямо! — усмехнулся как-то милован. «Оно хоть и репенишься, да видать и не тяготит тебе женитьба, а?» «Все-то ты и видишь», — проворчал в ответ преподаватель. «Ты-то когда свататься собираешься?» «Так после тебя сразу», — расплылся в улыбке его бородатый товарищ. «Матриона просила». «А ей-то какая беда! Что ей с того, когда за тебя идти?» «А такая, что сделал ты для нее, ох, сколько! Как отец!» «При вон три рубля. Батя родной не каждой дочери такого даст. Вот и желает, чтобы все так было, а я и не перечу. Больно, ладный ты мужик, Никола, а еще и брат названный. Куда мне поперек старшего-то лезть?» «Спасибо на слове добром», — улыбнулся пришелец. «Славные они», — тверд да Алена. «Задиристые только. Так без этого нынче как? Да никак. Ты тоже хорош». «На пустом месте иной раз дров таких наломаешь?» «Ладно, ладно», — остановил его Булыцкий. «Погутарили и будет». «Как скажешь», — спокойно согласился его собеседник. «Будет так будет». За хлопотами утекли еще полторы недели, за которыми и наступил последний день рождественского поста. А раз так, то начали собираться сваты, наряжаясь в лучшие одежки, до дары наготавливая. В назначенный день, отстояв утренню, Милован с Никодимом в сопровождении свиты верных пацанят погрузились в специально подогнанные для этого дела сани, да покатили к дому Тверда. Булыцкий же, выйдя на крыльцо, облокотился на перила, ожидая посланцев. Ведь тут уже историк интерес взыграл. Шутка ли, самолично принять участие в уже практически забытом в наше время обряде, пусть и местного масштаба. И хоть не так это было увлекательно и завораживающе, как битва за Москву или посещение скоморожьих потех, но все равно захватывающе. Особенно, когда ты под 60 годов вдруг молодоженом заделался. Ну и сам факт, конечно, душу грел, что только ему, обычному преподавателю из Подмосковья, за невесть какие заслуги довелось поучаствовать в глобальном эксперименте «Измени историю». Причем не в роли фактически бесправного наблюдателя, а-ля Румата, но непосредственного участника процесса с правом на внесение корректировок. Порой даже совершенно невероятных. у лед. Особенно учителю, для которого самым масштабным мероприятием до того была организация областной историко-краеведческой конференции. Ждать пришлось долго. Уже и замерзать начал Булыцкий, и надежда затеплилась. Вдруг там криво что пошло, да и отказал тверд гостям. Да только и она скоро угасла. Задорные свисты задолго до появления свадебного кортежа известили окрестности о том, что сторонам удалось прийти к согласию. Минута, и во двор влетела шумная арава. «Все, Никола!» Не дожидаясь, пока остановятся сани, разгоряченный милован соскочил на утоптанный снег. «Согласие дал тверд!» «Третьего дня теперь на смотрины жди!» Догляди да мне!» В шутку погрозил он кулаком своему товарищу. «Лицом в грязь не ударь!» «Я тут жениха так нахвалил, что хоть бы и саму княгиню тебе!» «Ох, умолил!» Статно сошел на землю Никодим. «С таким-то ясыком хоть бы и на ялмалке толгофать! Уж больно ошибок!» Как показалось виновнику торжества, даже с завистью посмотрел на товарища ремесленник. Шонку бы отдал свою, коли такой толковаться приехал бы!» Неожиданно звонко расхохотался мастеровой. «Та ну тебя!» Фыркнул в ответ Булыцкий. «Все, Никола, ежели ты не оплашаешь, считай, дело сделано!» Подбоченец гордо вымолвил дружинник. Оплашаешь тут с вами!» Беззлобно проворчал учитель. «Черти!» Следующие два дня пролетели за хлопотами. Холостяцкий дом, и без того вычищенный и вылизанный, теперь представлял собой образцово-показательную хату, по которой можно было охарактеризовать хозяина как мужика, хоть и безродного, но при этом крепкого, рачительного и рукастого. Примечание. На Руси того времени в домах жили родами. Старики, их дети, внуки и так далее. Булыцкий проживает один. «Казарма прямо!» — усмехнулся пенсионер. «Что за казарма такая?» — поинтересовался Милован. «Дом большой для служилых, ратником военным, от всего отдельный». «Что за военный?» «Ратник военный, на то и назван, что службу несет». «Так и смерть несет, коли князь кликнет. И холоп боевой тоже. Куда к ним еще и ратника твоего, военного?» С усилием выговорил он непривычное слово. «Ты, милован, по-своему все судишь, а я иначе», задумавшись, а как бы толковито объяснить товарищу, что здесь имеется в виду. «Холоп боевой, апача-ратник». Они хоть и в войске, да только служение — это так. Есть замятня, с оружием в руках, нет с сахою да про свои требы. А ежели в рати, так пока князь не отпустит. Иной раз хоть и год на вылет. Выходит, и человека нет, и траты все обеспечь, а как пассивная или страда, так что, пропадай все. А холопу боевому так вообще князь не хозяин. Ну, так и есть, — кивнул бывший лихой. А военный, по слогам, чтобы его товарищ хорошенько запомнил, повторил пришелец. Он только и делает, что служит. Тренируется, да науку ратную постигает. Что за наука-то? По мне таки дело простое. Коли разом все, да к тому еще и удаль есть. Да дух, да воевода ладный. Таким и мужи на радость джонкам домой с хабаром вернуться. А если разлад, да кроме толпы ничего, так и быть беде. «Да и на что твои военные, ежели дружина есть?» Милован лишь пожал плечами. «А сколько тех дружинников-то?» — отвечал учитель. «Ну, сотни-две». «Так ты с ними как с дитями тетешкайся, а как уйдет?» «Примечание. На Руси дружинник — военная элита. Князь содержал дружинников из доходов казны, а также делился хабаром». «Да и простые дружинники-то твои». На них порой и управы не сыщешь, а в бою все одно гуляй поле. Хоть опытны, доверны, сильны, а каждый себе на уме. А указывать такому полезешь, так и башку снимет. Что за дружинник-то, ежели ему каждый указ? Без гонору и муж не муж. А у каждого, ежели гонору того, так и делать что будешь. Да и не каждый такому и власть, только воевода. Заместо дружинников своих, что ли, этих? Да зачем за место? Зачем? Дружина та завсегда с правителем. Чем сильнее она, тем и правителю уважение больше. А ежели князь из городу, дружинники-то тютю вместе с ним. А лихо, случись кому оборону держать? Посадским выходит, да тем, кто в крепость успел. Военный тот князя не всюду сопровождает. Тот на посады охраняет, да всечи ходит. И без гонору, да не сам по себе. Хоть убей в толк не возьму. И дружинники, и холопы, и ратники, а тут тебе еще военные. Куда их столько? То ты нынешними мерками судишь, — покачал головой преподаватель. А оно в скорости, ох, как все попеременится. И лют появится, что только сечами жить и будет. И наука военная, где все наперед уже загадано. Когда, кому, как, да что делать в сече. Хоть бы и лютой самой. И не за хабар в руках держать будет. И без права уйти. «Погоди, погоди, то есть как это? А харч откуда? Это же таких кормить? Вроде как дружинник выходит, а в то же время нет. Ежели смерть, то кто землю обрабатывать будет? Или лиходейничать им надобно, а?» Примечание. В описываемые времена обычные ратники еще не выделялись в класс профессиональных воинов. Только в 16-18 веках оформилось выделение из общей массы отдельного класса — холопов — деловых и боевых. Зачем лиходейничать? Они княжги, князь их и кормит. С чего бы? Праздность, доленность, грехи? Да какая праздность? А такая, что страда или хоть житница, они виж баклуши бьют. Землю пахать пора пришла, а они по лавкам сиди-сечи ждут. Князь к соседям таки дружиной с ним, а военные опять баклуши бьют. Да погоди ты, замахал руками Булыцкий. Вот завелся-то, в ленности, да баклуши бьют. Служат они, служат и ничем больше не занимаются. Да как так-то? Служат, пока замять не до беды, а мир да ежели. Дружинник-то, понятно, он и с князем всегда рядом и в походах, а эти чего? Ты мне, Никола, растолкуй, чем твой военный, холопа боевого, паче дружинника лепше. Тем, что не гуляй, Поле, но в строю воевать обучен. И доблестью своей красоваться ему не перед кем. Все дело единое делают. Чем тогда холоп не ладен? И гонору нет, и послушен, да еще и боярский. А ратник так вообще смирен. Вон сколько надо их. Ага, а собирать их сколько будешь насечу, а? А в бою такой как себя поведет, если кроме плуга да топора ничего держать не умеет. Если в ратном деле не смыслит ничего, толку с него. Вон дружинник или боярин. «Да хотя бы холоп боевой один со сколькими смердами сладит!» «Да какой смерть на бояре на руку подымет!» «А ты в сшибках, наверное, спрашиваешь, прежде чем мечом замахнуться, кто, мол, будет, и роду, мол, какого!» Оскалился в ответ пенсионер. «Все равно!» Его собеседнику прямо мотнул косматой башкой. «Ну, не смерть пусть, не хайратник!» «Пеший конному не помеха!» «Обучить да вооружить, если — еще та помеха. Уж поверь». «Ну-ка, поясни!» — усмехнулся бородач. «В жизнь не поверю в небылицу твою». «Потому и не поверишь, что ведаешь. Ратники, как облако комариное. Рукой махнул и разлетелись кто куда. А по одному долго ли порубить, особенно если неумелые? А ежели в строю обучить стоять, вооружить, с топором тем же научить обращаться? Так, чтобы и близко никто» и показать, как у ворога принято отступление для глаз от воду, дабы не обманулся и строй не рассыпал. А за ними лучников, супротив верховых, да не двоих или троих, а десяток, и так построить, чтобы ни с какой стороны не подступиться. Гуртом всюду обучить по командам и перестраивались, и в атаку разом, плечом к плечу, и назад, если придется, чтоб стеной, а не как горох. Что, не сила, скажешь, а? Ну, задумчиво протянул Милован. «Дружинников обучи!» «Так мне Дмитрий Иванович и дал дружину свою! В поруб швырнет, лишь заикнусь о том!» Да и потом сам сказал гонору много. «Ты таких попробуй, чему обучи!» «Мне бы тех же смердов набрать, да наукам из грядущего обучить!» «Може, прав ты, Никола! Уж слова зелок красиво льешь! Да только вряд ли!» Задумавшись, почесал затылок муж. «Чего вряд ли?» С холопами боевыми, как на ладони, все. Боярин кормит их да содержит. А зато ему земля в распоряжение, чтобы и сам кормился до людей своих. А с твоими военными выходит князю одна только морока. Одень, накорми, вооружи. Не до того сейчас Дмитрию Ивановичу. Так же задумчиво продолжал Милован. Оно с одной стороны людей пристроить бы куда, чтобы и на глазах, и при деле, и на лиха не тянуло. С другой еще и сверх тратится. Накладно. Почитай рублей по пять на душу. И то без кольчуги, если. Ну или совсем, ежели с худой. Ну семь. Ну никак не меньше. Не пойдет он на то сейчас. Бывший лихой покачал головой. Тебе бы с боярами перетолковать. А дело-то, кажись, доброе, ежели все разом как один. Так зачем разом вооружать-то? «Ты пока собери, да обучи, хоть бы и с оглоблями, как с копьями, да с палками за место мечей, да командам научи боевым». «Что за команды?» «А на то, чтобы разом все, да не гуляй поле, каждый сам по себе. Оно как метелка, по прутику так и не сила. А как вместе, так и не перешибить». Да и потом, видя, что его оппонент колеблется, продолжил преподаватель. «Вон орудие, какое за место тюфиков вылили. А с таким обращаться уметь надо «Без того своих же и перебьёшь. Тоже ведь обучи. Да не просто обучи, а чтобы кроме этого и не занимался ничем другим пушкарь твой». «Верно говоришь», — чуть подумав, согласился дружинник. «Только князю тебе дорога прямая. Ему решать». «Ну так пойдём?» «Эй-эй!» — всколыхнулся бородач. «Скор ты больно. Ты давай сначала сженить женитьбой закончи, а потом...» «Да ну тебя!» Выругался Булыцкий. Заладили. Обожди, шибкий, скорый. Ждать-то чего? Князю оно ведь тоже время надобно. Разом только то, что он желает. Вынь да полож. А тут? Сейчас, скажем, к весне даст Бог дозволит. Пошли. Угомонись ты, бес окаянный. Не идешь? Ну так я сам. Тетеха сонная. Тьфу на тебя. Как что в голову вобьешь, так черья на заднице хуже. Выругался дружинник. Но все-таки, потоптавшись, пошел вслед за товарищем. Уже к палатам княжеским, подходя, сообразили, что вернее было бы поперву Владимиру Андреевичу рассказать про затею свою. Все-таки в ратных делах к нему бы прежде, чем к князю Московскому. А раз так, то и дорога прямая к Владимиру Серпуховскому. Вот только подумали об этом поздно. — Чего Никола не имется? — усмехнулся вышедший на крыльцо князь. «Знаю!» — жестом остановил он гостей. «Если сам Никола пожаловал, так значит, опять удумал чего-то! Прыток!» — уважительно кивнул великий князь московский. «Заходите! Чего как татари-то?» Поклонившись, товарищи вошли внутрь и живо поднялись наверх. «Чего намыслил?» «Того, что не рать тебе нужна сейчас, дабы границы княжества крепить, а войско, как, как у тифтонов тех же!» Всех забот было бы, что с оружием обращаться уметь, до да науки радной премудрости постигать, чтобы в бою и смекалист, и вынослив, и обучен. И не каждый сам по себе героем, но все вместе, как один, плечом к плечу. Разом выпалил трудовик. Что мелешь? Благодушное настроение князя разом улетучилось. О чем ты? Искренне поразился трудовик. И смекались, ты умен, и обучен! Оскалившись, передразнил Дмитрий Иванович. «Тебя послушать, так получается, дружинник княжей, да дон неуклюжий!» «Бог с тобой, князь!» — оторопел Николай Сергеевич. «Разве так говаривал?» «Вот и твоя радость, что не ты говаривал, а я не слыхивал!» Оскалился князь. «Поди!» «Сказать дозволь, Дмитрий Иванович!» «Дозволил уже!» «Хоть показать, на что наука-то способна народу дай!» «Богом Христом прошу!» «Ох, чужеродец!» — оскалился князь. «В порубе знать забыл, как сидеть?» «Бог с тобой, Дмитрий Иванович, как лучше ратую ведь!» «Ты же мне и про Тахтамыша верить отказывался, а оно вон как вышло!» «Долго еще мне окаянным в харю тыкать будешь, а?» «Все, чего прошу, дозволения твоего, дальше уже забота моя!» Время дай хоть чуть-чуть, а там поглядишь да решишь, дельное оно или нет. Жун на тебя. В сердцах огрызнулся правитель. А дозволение в придачу. Ты с мальцами в монастыре Троицком тетешкался, вот и бери их. Да науками своими, княжича, потешай, этими твоими потешниками. Выругался Дмитрий Иванович. Как и назад в смерды их всех. Благодарю тебя, князь. Чтобы не спугнуть удачу, поспешил поклониться Николай Сергеевич. «Да поди же ты, репей!» «И про порох!» — остановил он пенсионера. «Про порох не запамятуй, иначе в порубе сгублю. Ратники ему княжье не любы. Пади!» Не смея перечить, друзья торопливо покинули помещение. «Талдычил же, угомонись ты, бес!» Едва оказавшись на улице, набросился на товарища Милован. Нет, не мется ему все. Руки чешутся. Вон, слава богу, женишься скоро. Будет куда прыть свою девать. Князя на месте ровном прогневил. Пилил он друга своего. Еще чуть и до беды рукой подать. Что, как Тимоха желаешь, да? Примечание. Смотри книгу вторую «Тайны митрополита». Или в поруб. Все ему неспокойно. Князь, может, и про наказ с порохом позабыл свой, а ты тут сам на глаза явился. До самого порога орал дружинник, мало-помалу выпуская пар. «Ты, Никола, вот чего!» Наконец успокоившись, проговорил Милован. «Ты порох лучше придумай, как дать! Там князь, глядишь, дозволение даст, и дружинников к тебе в помощь! А ну кто его знает, может, хворь какая или настроение сегодня негоже! Богу ведомо, чего взъелся!» Уже совсем примирительно продолжал тот. Самый раз не угадаешь, куда там кривая выведет!» «Так ведь дозволил, князь, дозволил!» «Тьфу, на тебя! Смотри на завтра, гостей встречать! А у него диковины в мыслях!» «Твоя правда», — машинально ответил Николай Сергеевич, уже о своем думая. «Ну так и добро. Ступай, отдохни, а там и видно будет». Милован продолжал увещевать, совершенно неверно расценивая причину задумчивости друга. А учитель, сопровадив товарища, забрался на печь и принялся размышлять как бы ему пацанов количество необходимое найти для формирования потешных полков, командование над которыми возьмет юный княжич, и которые, дай бог, в будущем составят костяк непобедимой армии. И так Исяк, прикидывая, кого, чему и как обучить, не заметил, как и заснул. Утром его разбудил сиплый кашель Милована. «Поднимайся, Никола, уж утро Божье на дворе. В храм молитву воздать, да гостей на смотрины принимать, а там и слава Богу». Потянувшись, преподаватель соскочил с печи, и лицо у рукомойника сполоснув принялся наряжаться. Специально подготовленные для этого штаны, новая рубаха, сшитая по такому случаю, поверх которой атласная верхница и очередное новшество — жилетка телогрейка на беречьем меху. — Ишь ты! — усмехнулся, глядя на товарища Милован. — Душегрею переладил. Ну-ка, покажись! Как почудилось, с завистью даже проговорил бородач. «Сравно одежку-то бабью, мужику!» Примечание. В обиход традиционная мужская телогрейка пришла несколько позже. «Да ну тебя!» — отмахнулся Николай Сергеевич. «Чего бабьего-то увидал? Разве что похоже, да и только. Рубаха вон тоже и мужняя, и женская есть. Так и что? А с телогрейкой и статно, и поясница!» Для пущей убедительности учитель похлопал себя по спине. «Лад!» «Вон в тепле все!» «А ежели жарко, так скинул, и беды никакой тебе!» Милован ничего не ответил, только хмыкнул и до самого визита гостей то и дело взгляды бросал на гордо выхаживающего по дому товарища, выреженного в шикарную, даже по современным меркам, короткую жилетку. Неожиданно для самого себя Николай Сергеевич франтом еще тем оказался. Денег не пожалел ни при выборе материала, ни при крое, ни при украшении нового вида одежки, да еще и в четырех экземплярах выполненного. Опытом уже наученный рассудил пришелец, что вещичка в быту полезная, но в массы ее продвигать всяко правильнее через персон знатных. Как печку. Князю, если приглянется, так и лад. Считай, полдела сделано. Если нет, то и на этот случай появились уже мысли у неугомонного трудовика. С улицы донеслись задорные свисты и крики, извещающие о прибытии гостей. Ещё раз бегло, оглядев своё жилище, жених вышел на крыльцо встречать будущих родственников. «Люди добрые, гостей встречайте, да покажите, что женишок-то ваш славен!» Задорно соскочил с подлетевших к крыльцу саней, раскрасневшийся от морозного воздуха тверд. «На словах-то!» Не привыкший ещё балансировать одной уцелевшей рукой, он, поскользнувшись, с размаху приземлился на снег. На помощь мужчине тут же подскочил сопровождавший его дворовый. Пойди прочь! Неловко поднимаясь на ноги, прикрикнул дружинник. Сам управлюсь! Где же них? Увидав вышедших на крыльцо хозяев, гость расплылся в довольной улыбке. Ну, Никола, ну чудил! Бабье напялил! Запрокинув голову, расхохотался бывший Рында. А ты, гость, дорогой, не найдешь, Кутыч! статно прогудел Милован. Ты дом смотри, да погляди, каков хозяин взять твой будущий! «А хочешь, — усмехнувшись, добавил преподаватель, — сам примерь». С этими словами он ловко скинул богато расшитую телогрейку и протянул ее твердо. «И ладно, сроблено, и тепла, и без рукавов, что хоть накидкой носи». С улыбкой, глядя на будущего своего родственника, продолжил жать трудовик. «А? — призывно кивнул жених. — Дар тебе, в знак уважения!» «У, лукавый!» Безлобно замахнувшись уцелевшей рукой, расплылся в улыбке тот, давая тем самым понять, что предложение принято. Тут же рядом возник приставленный к мужу дворовой, который помог накинуть новинку. «Ну, гость дорогой, доволен или нет?» Смотря на то, как тверд разглядывает подарок, усмехнулся пришелец. «А дом-то твой как, годится для молодой? Монатками-то одними не упасешься!» Удовлетворённый осмотром задорно поинтересовался визитёр. «Не тесна ли горница будет?» «Так зайди да посмотри!» Ухмыльнувшись, отвечал дружинник, призывно распахивая двери и приглашая вовнутрь. «Хорошие сенцы, Удовлетворённо крякнул тверд, попав вовнутрь. «Инструмент хранить, если гости нагрянут разместить, и тепло в доме!» «Не гоже гостю дорогому в синях-то! Ты проходи, милости просим!» Позвал бывший лихой. Гость не заставил просить дважды и шагнул внутрь. Оказавшись в прихожей, жарко обогреваемой боковиной печи. Дальше, уже как печь заканчивалась, отгороженным от всего остального пространства плотной материи был организован бабий кут. «Ладно, скроил все!» Удовлетворенно кивнул дружинник, еще раз оглядев внутреннее убранство дома. «А углов что клетей!» «Не много ли?» Бывавший в гостях лишь короткими набегами рында, только теперь получил возможность, не торопясь осмотреть жилище будущего родственника. «Так то, как в грядущем!» С достоинством ответил трудовик. «Гляди! Вот светлица! Сюда хоть и гостей, хоть и стол накрыть!» поучал он, показывая внутреннее убранство большой комнаты с бойницами крохотных окошек, затянутых бычьим пузырем. «Здесь почевальня. Завел он визитера в отгороженную стенкой небольшую уютную комнатку, в которой стояла добротно сбитая деревянная кровать. «Это чего?» Пораженно глядя на массивное резное изголовье, поинтересовался визитер. «Кровать». «Чего?» «Кровать, говорю». «А палате тебе чем не милы? Чем лавка не угодила-то?» Примечание. Кровати в Россию пришли вместе с реформами Петра Первого. До этого спали на лавках, палатях или печах. Так таскать от них, не повернуться, не развернуться. А место сколько занимает? А как кто придет, так и не рассадишь. Так и нечего гостей в опочивальню водить. То для жены с мужем. Все остальные здесь нежеланные. Вон тебе, кивнул он на стоящие по стенкам лавки, дораставленные вокруг массивного стола стульцы. Для гостей. Сколько надо, столько и рассадишь. «А мы и ты, пока сладишь!» — не сдавался дружинник. «А мастерам заплатить!» «Так и не волят никто!» Пожилой человек лишь пожал плечами. «Не хочешь — не плати, спи себе на палатях!» На этот аргумент его оппонент не нашел, что ответить. «А тут чего?» Выйдя в небольшую комнатку, прилепившуюся прямо к предпечью, одной из стенок которой было полотнище, отделявшее женскую половину от всего остального пространства. «Трапезная!» — пояснил хозяин. — На что, княжьи, что ли, хоромы? Ты, Никола, честь-то знай? Гость непонимающе замотал головой. Примечание. Внутреннее устройство домов, за исключением княжьих или домов знати того времени, предполагало условное деление. Часто комната, разделенная на две части. Мужская и женская половина. Реже пяти стенок. — Чего непонятного? — пожал плечами Булыцкий. А почевальня почивать, чтобы. Хоть бы и днем-то умаялся, так и ушел, пусть бы не мешал никто. Трапезная, сам видишь, невеличка, да то и лад. С утреца-то проснулись, откушали, чем бог послал, да труды творить. А как гости придут, так и в светлицу всех рассаживай. Коли остаться, кто решит, до утра опять же, есть где уложить. Ох, небось, натратился дом такой мастеря! Уважительно протянул тверд. «Натратился доход, значит, имеет. Жених, стало быть, ладный!» Азартно вклинился в разговор Милован. «Вон, гляди, артель по плинфе, да пушечная артель, да по валенкам еще одна. Оно хоть и княжье, а все равно главный там Никола. Доволен?» «Хорош, женишок, на зависть!» Вместо ответа уважительно прогудел Тверд. «Доволен, получается!» Милован подался вперед. Визитер кивнул головой в знак согласия. «Так и за стол, пожалуй. Уж мы, как видишь, тебя поджидая, по чести сготовились. И показать есть что, и на стол поставить. Наш товар, как говорится, на ладони. Теперь свой изволь. Кто ведает, может, нам чего не приглянется, а? Знать желаем, какая сестрица у тебя хозяйка». «Ну так и вы к нам, пожалуйте», — поклонился в ответ тверд, усаживаясь на специально приготовленное почетное место. «Отведай, чем бог послал!» Входя в раж, продолжал верховодить бородач. «К визиту твоему вон и диковин сготовили! Гляди!» На столе появилась плошка с тушеной картошечкой, да еще одна поглубже с борщом. «Вон и князю не всякому такого отведать доводилось, а тебе, как по наказу, угостись, окажи честь!» «Хорошие диковинки!» Отведав и того, и другого, довольно хмыкнул гость. И жених на славу, и невеста клад. Рот добрый пойдет. Ты не торопись, оскалился в ответ Милован. К согласию пришли, да по рукам-то еще и не ударили. Никола вон с самим Дмитрием Ивановичем Донским, знается. Человек-то уже и не последний. Все в трудах угодных князю дни на вылет. Такие пару ему соответствующую. Чтобы и ладно, и рукодельница. Покажи давай, чего умеет. Такие мы и теперь родственники княжьи. Покончив с угощением, задиристо отвечал гость. Так и тоже люди не последние. А умеете чего? А чего хотите-то? Накормить, одеть, за хозяйством приглядеть, мужа ублажить? А все Аленка сделает, как на духу тебе говорю. Так тебе сам Бог велел, а пусть сестрица что скажет, а пуще покажет. А ну поехали! Поднимаясь на ноги, пригласил тверд. Чего словесами-то кидаться? Оно всяко краше делом доказать. Делегация, теперь уже из Булыцким вместе дружно расселась в санях и, собирая за собой в атагу охочих дозрелищ шмальцов, понеслась в гости в дом невесты. Впрочем, понеслась, сказано уж очень громко. Оно пока внутрь крепостной стены не закатились, с ветерком. А как сменился простор на тесноту улочек, так и поплелись едва-едва порою с трудом протискиваясь между напирающих друг на друга оградок. Так и тащились до уже знакомого дома. «Заходите, гости дорогие!» Первым соскочив с саней, пригласил хозяин в свой дом. «А ну, Аленка, встречай!» Позвал тот, едва войдя в сене. «Женишок-то хорош, так и нам лицом в грязь теперь не гоже!» Из двери вышла богато одетая сестра. Поклоном приветствовав прибывших, Она скромно пригласила их пройти к столу. — Хороша, — довольно хмыкнул Милован. — Да ведает. С такой невестой хоть бы к князю самому и то не срам. Тверд лишь расплылся в улыбке. Знаем, ал наших. Уже внутри, прочитав молитву, гости расселись за богато сервированный стол — отведать приготовленного невестой угощения. Аленка же, скромно потупившись, встала в красном углу, ожидая дальнейших распоряжений. «Хороша хозяйка твоя!» Отведав из очередного блюда, похвалил Милован. «И все, что ли?» Дерзко продолжил тот, покончив с угощением. «Алеша, три гроша, шейка копейка, по три денежки нога, вот и вся твоя цена! Мы тебе вон какого жениха, тут пирогами не отделаешься!» «Это один только задаток, а дело впереди!» Задорно ответил тверд. «Так и показывай!» «А ты носа не вороти!» «Вон, приданное богато, часу своего ждет!» Кивком указывая на небольшой припрятанный в углу сундук, ухмыльнулся старший брат. «Ох, и не видать-то отсюда!» Приложив к глазам ладонь, поморщился гость. «Сундучок невеличко, так и стенки по пальцу, а внутри кукиш. Небогато приданное, видать!» «Яхонт красный тоже невеличко, а цена не укупишь!» Войдя в раж, мужчины, казалось, забыли и про Николая Сергеевича, и про Аленку. Рассыпаясь в шуточках, они сварливо по-базарному торговались, всячески нахваливая будущих мужа с женой. «А в приданые зять! Мало, что ли? А к зятю-то что? А вон, утварь, чтобы дом полна чаша, наряды пусть бы краснее солнца жёнушка-то была, покрывала да простыни, дабы по ночам мягко молодым, прялка, чтобы всегда в обновках, серебро да отрез. Примечание. Отрез на саван». Одной из важных частей приданного был отрез на саван, который дарился на случай гибели во время родов матери или ребенка. «Хорошие дары!» — важно кивнул головой бородач. «Да что-то не верится! А ну-ка похвались!» Уверенным шагом бывший лихой двинулся к сундуку, рядом с которым тут же вырос тверд, чтобы в одно мгновение с готовностью распахнув крышку предъявить его содержимое. «Гляди, глаза не сотри!» — ухмыльнулся в ответ брат невесты. «Ну-ка, ну-ка!» Совершенно не стесняясь, бородач извлек изнутра хранилища тонкой работы и споднюю рубашку. Вопреки ожиданиям Булыцкого, ни хозяин дома, ни тем более молчавшая весь ритуал Алена, не возмутились такому нахальному поведению. Напротив, тверд-азартно, словно бы на рынке торгуясь, что-то там отвечал, да жарко спорил, нахваливая сестру, да набивая цену. А вот пришельца это покоробило. Настолько, что аж и злоба глухая заклокотала. «Заканчивай!» Когда Милован извлек из загашника очередное платье, негромко, но твердо скомандовал преподаватель. «Чего?» Товарищи, увлекшиеся процессом, не сразу и сообразили, что происходит. «Балаган, говорю, кончайте!» Ударив кулаком по столу, прорычал трудовик. «Никола, ты чего?» Аж подпрыгнули участники торга. «Хороша твоя сестрица, берем!» «Эй-эй, Никола, ты не суетись! Не горячись ты! Оно хоть ты как круте, без смотрин никуда!» Засуетился Милован. «Ты чего?» «А того, что срам по сундукам девичьим мужикам лазить!» Краем глаза, заметив, как зарделась Алена, выпалил пожилой человек. «Так ведь смотрины! растерялся тверд. «Положено!» «То снохе положено! И матери!» — отрезал пришелец. «А мужику в бабьих вещах лазить — Может, и прав ты!» — растерялся от такого поворота Милован. Может, ты срам!» «Хороша хозяйка твоя!» — продолжал переть пришелец. «И с трепухой умелица и красная, и приданная ладная! Берем! Тем паче, что и князя с митрополитом благословение на то!» Уверенно закончил он. «Берем!» — утвердительно кивнул бывший лихой. «Ну, раз так, то отведай, гость дорогой!» В руках хозяина возникла плошка с хмельным мёдом, которая тут же перекочевала к жениху. Памятуя о последнем происшествии с брагой, Николай Сергеевич, прилагая все силы, чтобы не поморщиться, маленькими глотками осушил её до дна. «Ну и бог в помощь!» Почему-то облегчённо вздохнул тверд. Венчание назначили через пару дней. Свой первый и, как казалось, единственный за всю жизнь брак Николай Сергеевич, что естественно проводил без таинства. Времени то было, да и сам. Молодой горячий строитель социализма. Ему бы кто и предложил тогда обряд этот провести, так и не понял бы. А зачем, мол. Потом уже с возрастом начал помаленьку в сторону церкви поглядывать. Особенно когда те самые легендарные лихие 90-е наступили. А как супруга его ушла и зачистил по монастырям до да храмам. Ну а как в прошлом и оказался, да с Сергеем Радонежским познакомился. Уверовал. По-настоящему. Вот так оно вывернулось в итоге. А раз так, то даже и намека на какой-то внутренний протест не возникло. Более того, даже непонятно было, как вообще без венчания это. Утром назначенного дня, ненадолго присев на дорожку, Булыцкий с верными своими товарищами до пары особенно приблизившихся мастеровых, прихватив с собой меду пряников да пирогов, собрался в путь. «Ну, Никола!» Первым поднялся на ноги и, перекрестившись, поклонился в сторону красного угла, милован. «С Богом!» «В добрый путь!» Опершись на костыль, поднялся, присоединившись к свите больших бояр, слободан. «С Богом!» Последовал примеру товарища Никодим. «Эй, -э -э, Никола!» Подбодрил серьёзного своего товарища дружинник, на долю которого сегодня выпало быть дружкой жениха. — Не кручинься, стерпится-слюбится. Аленка, ладная баба, еще и с ребятенками потетешкаешься. Поехали уже. Условились, сосватались, досмотрину устроили. Чего теперь тянуть-то? Венчание да свадьба, да и быть семье. Присмирел, гляжу, — усмехнулся Милован. — Так и слава богу, давно бы так. — Поехали, — выдохнул учитель. Невеста с боярами своими, небось, маются. Негоже, ежели молодой ждать с самого начала заставляет. «Такого зенихая и поташтать не глех!» — вставил словцо Никодим. Булыцкий не стал развивать полемику, но лишь хмуро глянув на образа, первым вышел в не занимать свое почетное место. За ним, перекрестившись, двинулись остальные, и, рассевшись по саням, двинулись в путь за невестой. В этот раз ехали медленнее. Народу уж больно много было желающего дорогу перегородить, да выкуп потребовать. Так мало-помалу и двигались, пока, наконец, не подкатили к дому Тверда. «Добро пожаловать, гости дорогие!» На крыльцо неторопливо вышел наряженный во все лучшее, в том числе и в шикарную свою душегрейку, Тверд. «Жених на зависть! Смекали Струкаст! У самого великого князя московского на счету хорошим!» «Ну таки мы!» и... Усмехнувшись, продолжал встречающий. «Не лыком шиты! У Дмитрия Ивановича тоже в почёте! А коли так, то и благословление роду новому!» «Милости просим!» — распахнул он дверь, приглашая войти внутрь. Чуть замявшись, чтобы откупиться от собравшихся зевак, жених с большими боярами вошли в дом невесты. «Смелее, Никола!» — Милован в спину подтолкнул замешкавшегося на входе товарища. «Давай же!» а потом уже громко, чтобы услышали все собравшиеся, добавил. — А места чай княжьи готовы? — Готовы! — уперший единственную уцелевшую руку в бок, отвечал брат. — Княгиня вон уже стосковалась по суженому своему! — кивком указал он в сторону стоящей чуть поодаль невесты с распущенными косами. — Бог с вами и благословение, братова! Поклонившись, он указал молодым на их место за столом, в углу напротив красного. Короткое застолье, и вот уже свадебный поезд направился прямиком к чудовой церкви, где и было запланировано таинство. Уже подкатив к зданию, остановились, не сразу решив, как быть тверду с милованом и пришедшим на таинство Дмитрием Ивановичем с братом. Впрочем, заминка-то ненадолго была. Принимая во внимание возраст жениха с невестой, то, что оба вдовцы, а также заслуги мужчины перед княжеством, решили — зайдут все вместе. Высокий статный священник затянул тягучий торжественный молебен «Благослови владыка», после которого начался следующий, а потом и третий. Закончив с молельной частью, служитель, взяв в руки кольцо Алены, легко и грациозно надел его на грубый палец Николая Сергеевича. «Обручается раб Божий Николай, рабе Божией Алене!» Потом с достоинством проделал то же самое и надел кольцо на пальчик невесты. «Обручается раба Божий Алена рабом Божьим Николаем!» Закончив с кольцами, святой отец постелил перед ногами молодых ярко-красное шелковое покрывало, на которое, почему-то поколебавшись, под звуки витиеватого псалма, встал глава семьи, Николай Сергеевич Булыцкий. Следом за ним на полотно поднялась и невеста. Почувствовав над головой какое-то движение, Николай Сергеевич поднял глаза, увидел, что над ним и над его невестой милован и незнакомая ему женщина держат по венцу. Представив, каково сейчас коренастому, но в то же время высокому миловану, трудовик едва заметно усмехнулся. Не просто бедолаги, вытянувшись держать украшения-то. Особенно с учетом того, что пенсионер на пол головы выше товарища. Эта нечаянная усмешка, хоть и была практически незаметна но не укрылась от присутствовавшего на таинстве диакона, неодобрительно качнувшего головой. Отстояв службу, молодожены ненадолго расстались. Аленку увели в сторожку, где переодели в наряд замужней женщины, заплели косы и повязали повойник, лишь после чего отпустили обратно к жениху. Еще раз перекрестившись, молодожены покинули церковь и под поздравительные выкрики гостей, избившихся к самой церкви нищих оборванцев, торжественно уселись в поджидавшей их сани свадебного поезда. «Во славу Божию! Долгих лет! Совет да любовь!» Истово крестя с нищие хриплыми голосами выкрикивали поздравления, неуверенно топчась вокруг саней и не решаясь прямо просить милостыни. Готовый и к такому обороту, верный милован живо распотрошил мешки с угощениями и незамысловатыми подарками. «Налетай, честной люд!» Подбоченись, задорно крикнул он. «За здравие молодых молитвы вознесите!» Толпа пришла в движение. Подавшись вперед, горемычные потянулись к раздающему гостинце-благодетелю. Крестясь и кланясь в сторону Булыцкого соленой, они, приняв дары, торопливо осеняли себя знамениями и отвешивали серии поклонов в сторону храма, прижимали угощения к груди и куда-то исчезали. «Гляди, отроков сколько!» Задумчиво, почесав аккуратную бороду, прогудел пенсионер. «Так ведь во время похода Тахтамышева народу посекли!» Невесть, как услышав замечание товарища, отвечал бывший лихой. «Да и на новых местах холопов до да смердов страсть сколько поперемерла!» Уже совсем угрюмо, добавил он. «Да, дела!» — угрюмо пробубнил пришелец. «Рук-то сколько ладных пропадает!» «Но, родимая!» — азартно прикрикнул Милован, подстегивая лошадей. — Ты о других поменьше кручинься, особливо сегодня. Воля на все Божья! Знать за грехи испытания! Сани тронулись, оставляя позади почтительно притихших оборванцев. — Чего смурной такой Никола? Впервые за все время обратилась Алена к теперь уже законному мужу. — Все ладно. — Что придумал опять? — улыбнулась в ответ женщина. — «А?» — не сообразил мужчина. «Голова толковая лад, к голове той руки клад, а как женка появится, так и бог в помощь». «Складно говоришь», — усмехнулся в ответ трудовик. «Умная, гляжу». «Муж без жены, что птица без воздуха», — потупившись, отвечала твердого сестрица. «Муж — сила, женщина — мудрость. Друг без друга хоть и можно, да все равно вместе с подручней». Булыцкий промолчал, но лишь про себя отметил, что Алёна — женщина, ох, какая непростая. А поняв, мысленно отблагодарил и Дмитрия Ивановича, и Киприана, и твердо, за то, что именно на неё пал их выбор. Покружив по узеньким улочкам, запутывая следы, уже через Никольские врата двинулись к дому жениха, где ещё со вчерашнего дня суетилась челядь, готовясь к свадебному торжеству. Примечание. Одна из примет свадебного обряда — возвращаться другой дорогой, чтобы не сглазить. «Э-э-эй, Никола!» — расхохотался возница. Жонка, что калета, чем к телу ближе, тем покойней. К себе прижимай, да глаз не спущай. Голубица полюбится, а там и детки, и род новый, что и боярам на зависть родовитостью своей бахвалящимся». Под эти прибаутки сани буквально ворвались в дом Николиного хозяйства. «Родимые!» — дружка лихо осадил лошадей, остановив их прямо перед крыльцом. «Мёд сладкий боярам большим, пиво хмельное малым!» Как диджей на дискотеке безумолку голосил бывший лихой, приводя в движение всё вокруг. «Без хмелю и свадьба не свадьба, и веселье не веселье, а хмелем и сласть, и страсть, и хворь поутру!» «Ты, Никола, не робей!» — подбодрил тот замешкавшегося товарища. «Невеста из дома отчего уже ушла, таки в свой веди, да не тени. А вы...» — прикрикнул на сгрудившуюся у крылечка челядь. — А ну, встречайте гостей дорогих! А не рады? Живо соскочив на снег, преподаватель подал руку, помогая выйти супруге. Управившись, они двинулись на крыльцо, где их уже расстелив под ноги красную дорожку, встречал собравшийся люд. Рассыпаясь в благословениях и поздравлениях, пришедшие на торжество принялись щедро посыпать молодых злаковыми, желая благополучия и достатка. «Ну, Алёна, вот и дом твой теперь». Показывая внутреннее убранство готового к застолью жилья, коротко представил мужчина. «Тебе хозяйкой здесь быть». Э -э «Эй, хозяева!» Снаружи раздались задорные крики и свисты. Молодые вышли во двор, куда только-только подкатили сани князей и ещё одни с совершенно незнакомым преподавателю, богато одетым дворянином со свитой. «Здравствовать вам, гости дорогие!» Поклонившись, молодожёны приветствовали вновь прибывших. «Хлеб, соль!» «Ну, Никола, доволен, а?» «Спасибо, князь, доволен». «Ну так дары принимай!» Сопровождающие подтащили к порогу увесистый сундук. «Тебе и женке твоей на радость!» Довольно расхохотался Дмитрий Иванович. «Ну, чего на улице держишь? Или в грядущем так с гостями положено?» «Милости просим!» Разом поклонились хозяева. «Семен, не пролей!» Улучив момент, прошептал тверд. Со Смоленского княжества отошел на служение к Дмитрию Ивановичу. Примечание. Семен Гаврилович Непролей, боярин Смоленский. Основатель одного из старейших боярских родов. Гости, весело переговариваясь, зашли внутрь и принялись рассаживаться за богато сервированным столом. Строго говоря, тут тоже полагалось соблюсти целый ритуал. Однако с учетом возраста молодых, их текущего статуса вдовцов – а также приняв во внимание то, что Булыцкий, чужеродец по происхождению, вечно куда-то пропадал, возясь со своими диковинами, решили опустить эту часть. Ну, разве что в углу обоих в красном посадили. А нет, сначала, конечно, попытались вдолбить пришельцу законы проведения праздничных церемоний. Да потом, видя, что преподаватель с большей охотой в мастерских проводит, да новинками занимаясь, чем науку эту постигает, махнули. Ну и пес с тобой. Сватовство, смотри на венчание, все по чину. Застолье, как знаешь. На том и оставили пришельцев покое. И чтобы вопросов не возникало, объявили, что пир чесной уже по его Николиному чину будет. Второй раз уже принимавший участие в застолье Николай Сергеевич, решил во что бы то ни стало поразить гостей. А раз так, то постарался на славу. И гусляры, и яства, и блюда из продуктов диковинных. А к столу чугунки по технологии новой отлитые. Примечание. Смотри книгу вторую «Тайны митрополита». В оригинальной истории чугунки появились много позже, так как технология литья чугуна была неизвестна, а сам чугун, оставшийся после обработки металла, называли чушками, свиным металлом и так далее. Таким образом, эта новинка — своеобразная драгоценность, доступная далеко не каждому. Вдобавок, хороший экспортный продукт, не имеющий пока аналогов в мире. Булыцкий-то с них начал эксперименты свои, да только не подумал о ценности изделия нового, аналогов в известном мире не имеющего. А вот нашлись люди, углядевшие, досмекнувшие, да, да князю на то указавшие. Вот и потянулись купеческие караваны в княжество соседнее, где Чугун-Ките на расхват пошли. Так что уже и в Царьград помаленьку экспедиции снаряжать начали. Ожидая, когда сойдет лед, и ладьи с ушкуями, наполненные драгоценными емкостями, потянутся на восток. Вот и получилось, что чугунок обычный разом стал украшением домов самых богатых и знатных жителей Москвы и соседних княжеств. Ну и дома у Булыцкого, само собой, на зависть к гостям, что попроще. А еще одна изюминка — столовый прибор. Керамическая посуда да вилка с ножом. Примечание. Первые вилки на Руси появились с Мариной Мнишек, но прижились они только в среде знати и дворянства, и в основном благодаря усилиям Петра Первого. До этого вилка действительно вызвала волну негодования из-за как рогатина, и дьявольский инструмент. В народе ввод в обиход вилки связывается в основном с приходом советских общепитов. Настоящее! Ох, как намаялся, пока кузнецу объяснил, на что инструмент необычный требуется, и для чего. И долго тот понять не мог. А как сразумел, так креститься начал истово. — Ох, не вводи в грех! Где видано с рогатиной да за столом? Инструмент дьявольский не проси! Не выкуем отродьем на радость! Пойди от греха подальше! И долго так еще мыкался от мастера к мастеру, пока не отыскал горемыку из деревни нищий, за харч, который согласился работать да на металле давальческом. А тяба... Так звали исхудавшего мастера. Поворчав лишь, принялся за дело. И после нескольких попыток и согласований выковал ничего себе так инструмент с двумя изогнутыми зубьями. А к нему простого вида нож по образу и подобию столового. похмыков пришелец одобрил изделие и заказал еще несколько комплектов на случай, если кто из гостей решится последовать примеру хозяина дома и испытать диковины. Хотя, конечно, и не очень-то и рассчитывал трудовик на то, что оценят гости его старания. Так, собственно, и вышло. Нож с вилкой, которыми сам Булыцкий попытался отрезать кусок мяса, поначалу вызвали бурю негодования. Мол, чего это рогатинами на празднике светло морудуешь? И чем тебе руками да ложкой нелепо? Кое-как сгладив эффект, учитель вызвался продемонстрировать новинки в работе. И под любопытными взглядами отрезал и попытался отправить в рот небольшой шматочек мяса. Да вот беда. Не донес. Под довольный хохот собравшихся, кусочек, и не удержавшись на зубцах, соскочил и шлепнулся на пол. «Ну, Никола!» — довольно крякнул Дмитрий Иванович. «Диковины твои из грядущего не только ладные, да еще и потешные. Вон скомороху не всякому так повеселить народ честной дано. Нечего!» — смахнув слезу, продолжал князь. Рогатинами. Сейчас может и нечего, буркнул в ответ трудовик. В грядущем только так и будут. Ну и чего в них? Подозрительно кивнув в сторону приборов, брезгливо поинтересовался Дмитрий Иванович. Смердом отдай! Они с вилами мостаки! А того, спокойно пояснил пожилой человек, что руками грязными нечего хватать, вон брюхом мучить будет. А чего это грязные? Его оппонент и так и сяк повертел ладонями перед глазами. «Чай не смерды? У тебя вон рукомойник, что ли, зазря стоит?» Рано еще. Пенсионер не стал ввязываться в ненужный спор. «Ты, князь, картошечки отведай с икрой кабачковой». Донской, довольно крякнув, наложил в отставленную было тарелку явств, кивком приглашая всех остальных последовать его примеру. Инцидент с вилкой благополучно замялся и, благодаря конфузу с демонстрацией, приобрел даже характер шутки, что ли. Настолько, что, начерпав из корчаги да испив хмельного меда, гости один за другим решились попробовать непривычный инструмент в деле. Под одобрительные крики собравшихся первым на то отважился Владимир Андреевич. Уверенно, как рукояти мечей взяв их, брат княжи, буквально вонзив вилку в запеченный окорок, ножом откромсал приличный кусок. Довольный успехом, он под веселые шуточки собравшихся попытался отправить добычу в рот. Но был вынужден отказаться от затеи. Уж шмат слишком здоров. Да и в кулаке держать вилку оказалось ох, как неудобно. Приходилось и так, и сяк выворачивать кисть, чтобы отхватить кусок. «На, Никола!» Кое-как управившись, отбросил он инструменты хозяину дома. Мудрено больно! Умаешься, пока брюхо утолкуешь!» Ладно, вон застолье ежели потешное, а в походе как. Ну так в застольях поперву! Пожал в ответ плечами пришелец. Потом, как пообвыкнешь, так и лад. Мудрено! Князь упрямо мотнул головой. Чего мудреного-то? Разгорячившийся от хмельного преподаватель вновь взял в руки приборы. Гляди! принялся он за дело. В этот раз гораздо успешней. Отрезав небольшой кусок того же окорока, Пришелец ловко отправил его в рот. «Ну-ка, дай сюда!» — потребовал Дмитрий Иванович. Преподаватель молча передал ему инструменты. «Ничего мудреного, говоришь?» Тот сосредоточенно повторил все действия пришельца и, изловчившись, отправил в рот добычу. «Долго!» — проглотив кусок, подытожил он. «Неумеючи, да», — согласился молодой. Итак, гости, по очереди попробовав в действии вилку с ножом, сошлись на том, что вещички, в общем-то, потешные, да толку с них чуть. Умаешься, пока сладишь, да и дороги, не укупишься. Раз так, кто решили, что князю отдаст их трудовик, чтобы тот гостей заморских потешал да удивлял. Застолье пошло своим чередом. Инцидент замяли, превратив его в объект для задорных шуточек. А гости, приналекши на хмельной мед, да как следует разгорячившись, кто уже и в пляс пустился, а кто и про подвиги свои ратные завел речь. Рассевшись по лавкам, они по очереди слова беря, в воспоминания погружались. А между гостями, ловко орудуя уточкой, носился Матвейка, следя, чтобы плошки их не опустошались. И чем дальше застолье, тем жарче речи, тем кичливей похвальба, да тем медленнее и неувереннее Матвейка, то и дело проливавший мед мимо плошек. «Ты, Никола, вот чего!» Когда пиршество подошло к концу, склонился над трудовиком князь. «Третьего дня Ваську в обучение примешь. Считать да про земли рассказывать далекие». Наставительно поднял палец он. «Киприан в помощь человека надежного даст. Учи мальца». Тяжко поднимаясь на ноги, пробосил великий князь Московский. «Ему дело продолжать начатое». «Благодарю, князь», — поклонился в ответ ошеломленный Булыцкий. Бога и благодари. Моя судьба в его руках, как твоя в моих. Я, может, для того и княжича даю тебе, чтобы обучить его то успел, прежде чем в поруб тебя, коли пора удать не сподобишься. Уж почитай, третий год жду. Примечание. Смотри книгу первую «Спасти Москву». Булыцкий, поджав губы, промолчал, понимая, что сейчас перечить хмельному князю как минимум рискованно для жизни.